Из Нирака он приехал во Фландрию, где собрал армию и вошел в Камбре. Однако, как всегда, он планировал свои действия недостаточно осторожно, а Филипп Испанский не сидел, сложа руки. Через несколько месяцев положение Анжу стало шатким, у него кончились средства, необходимые для продолжения кампании, ему угрожала могущественная Испания. Потерпев поражение, он отправился в Англию, попросил Элизабет судить его деньгами, что она сделала, и вернулся во Фландрию воевать. Но его отъезд из Нерака означал лишь временный мир для обитателей дворца. Фассо забеременела. Это вызвало раздражение у Марго по двум причинам. Во-первых, любовница короля — могла родить ребенка, в отличие от королевы. Во-вторых, беременность изменила характер кроткой девочки, переставшей быть таковой. Она уже не желала подчиняться королеве. Более того, мадемуазель Деребур, разъяренная потерей королевских милостей, цеплялась за любую возможность распространения скандальных слухов о короле и фоссо. Если всей стране станет известно о том, что дочь Великого дома Монморанси собирается родить королевского бастарда, некоторые круги гугенотов испытают сильное потрясение. Ввиду этого Марго решила взять дело в свои руки, как она говорила, в интересах всех сторон. Она вызвала к себе фассо. Когда девушка явилась к королеве, Марго ласково посмотрела на нее и сказала, «Моя дорогая фассо, все уже произошло, и винить в этом кого-то бесполезно. Мы должны постараться сохранить спокойствие. Ты понимаешь, что известие о твоей беременности причинит большой вред королю. Гогеноты ужасные пуритани, они не приемлют лидеров, которых считают аморальными. В интересах короля и твоих собственных, поскольку для девушки из твоего дома — не подобает вынашивать внебрачного ребенка, я предлагаю тебе следующее решение. Я увезу тебя в уединенное местечко Маэ-да-Гэне, которое находится на берегу Гаронны между Мирмандом и Тунином. Там, в глуши, ты родишь ребенка. Это самый мудрый выход. Когда король отправится с придворными на охоту, Мы выйдем вместе с ними. Затем, захватив наших слуг, мы покинем короля и поскачем в Маэ-Дагене. Фассо выслушала это предложение и настороженно посмотрела на дочь Катрин Медичи. «Мадам, — сказала Фассо, — ничто не заставит меня поехать с вами и вашими друзьями в уединенное место». Она сделала реверанс, покинула королеву и отправилась к своему любовнику. Увидев, как она расстроена, он спросил фоссо что случилось с ней. — Королева, — сказала Фассо, — намерена убить меня. — Неужели? — сердито произнес король. Ему, как и его любовнице, казалось возможным, что дочь Катрин Медичи Задумала устранение мешавшего ей человека. Она предложила, чтобы мы отправились на охоту. Затем она и ее женщины увезут меня в уединенный замок, где я останусь с ними до рождения моего ребенка. Я не поеду. Я знаю, что она хочет убить меня. — Черт возьми! — воскликнул король. — По-моему, это вполне возможно. Не бойся, любовь моя! «Ты не поедешь с ней!» Он отправился в покое Марго. Она отдыхала на диване и посмотрела на мужа с достоинством и даже надменностью, изящно склонив голову в сторону с молчаливой просьбой не подходить к ней слишком близко. С тех пор, как она обратилась к нему с просьбой вымыть ноги, прошло немало времени. Генрих уселся, и стал рассматривать свои конечности. Марго показалось, что он так и не вымыл их. — Значит, — не обращая внимания на ее фрейлин, произнес генрих ты похожа на свою мать. Марго вопросительно подняла брови. — Мадам, перестаньте смотреть на меня с таким высокомерием. — Что это еще за идея? увезти фоссо в уединенное место и убить ее. — Я не понимаю, почему мое предложение о помощи истолковывается как намерение убить, — сказала Марго. — Ты хотела помочь ей? — Почему нет? — Твои гугеноты не обрадуются, — услышав о бастарде. — Я помню переживания твоего отца, — когда любовница родила ему ребенка. Мы, католики, придерживаемся широких взглядов. Короткое покаяние, и мы прощены. Но ты выбрал более строгую религию. Я просто хотела помочь тебе и фоссо И для этого убить ее? Марго пожала плечами. Хорошо, я забираю назад мое предложение. Если ты намерен и впредь вести аморальную жизнь, не надейся, что тебе удастся сохранить ее в тайне. Твои праведники разоблачат тебя. Ты смеешь говорить мне об аморальной жизни? Во всяком случае, моя жизнь не осложняется досадными происшествиями. Не хвастайся своим бесплодием. Я не стыжусь того, что избавлена от нежелательных последствий. Я сожалею о том, что протянула руку помощи. Я просто подумала о том, что поскольку репутация этого двора важна для нас обоих, я могла бы помочь в этом деле. Вот и все. — Как бы ты помогла? — спросил он. — Твоя мать оставила тебе во время своего визита... «Набор ядов?» Марго взяла книгу и начала читать. Муж в течение нескольких секунд сердито смотрел на нее, затем он ушел. Он беспокоился, он боялся смутить своих друзей-кугенотов. Эти лицемеры не возражали против тайного аморализма. Они возмущались лишь тогда, когда пороки — становились явными. Генрих был по-прежнему увлечен малышкой Фоссо и не желал расставаться с ней. Через несколько недель стало невозможным игнорировать состояние любовницы короля. Наварис почувствовал, что он поторопился отвергнуть помощь Марго. Он пришел к ней, когда она лежала в постели. Отодвинув полок, Генрих изобразил на лице смирение. — Мне нужна твоя помощь, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты позаботилась о Фоссо. — Я ничего не могу сделать, — с удовольствием ответила Марго. — Я уже предлагала свое содействие, но его весьма грубо отвергли. Сейчас я не стану заниматься этим делом. Он схватил ее за запястье и с угрозой посмотрел на Марго. «Ты исполнишь мои приказы!» — заявил Генрих. Марго не огорчилась. Она и Тюрен страстно желали заполучить фассов в свои руки. Периодически Марго принимала решение осуществить свой первоначальный план. Она должна воспользоваться ситуацией, наказать наварца за его недавний отказ от предложенной ею помощи. Она хотела, чтобы он начал уговаривать ее, поэтому сейчас она покачала головой. — Мсье, вы просите меня, французскую принцессу, вашу королеву, выступить в роли повивальной бабки вашей любовницы-шлюхи? — Откуда такая гордыня? Еще несколько недель назад, дорогая французская принцесса, королева Наварры, выпросили о привилегии стать этой самой повивальной бабкой моей любовницы. — Мое доброе сердце, — одержала верх над разумом, — сказала Марго. — Твое доброе сердце сделает это еще раз, моя дорогая. Ты оскорбляешь меня? Значит, ты заслужила... Ты позаботишься о фоссо Я не стану ничего делать. Он схватил ее за плечо, но что-то в лице Марго заставило его рассмеяться. Она с большим трудом обрела обычный вид. — Ты самая умопомрачительная женщина Франции, — сказал Генрих. — А вы, мсье, самый грубый, «Грязный, противный!» Он тряхнул ее и поцеловал. Теперь они рассмеялись вместе. «Никто не забавляет меня так, как ты», — заявил генрих «Приятно, когда тебя кто-то забавляет. Будь ты более нравственна, я бы легко влюбился в тебя». «Увы», — вздохнула Марго, — «если бы ты был более чистоплотен, Я бы тоже смогла полюбить тебя, если бы ты имела меньше любовников. А ты бы иногда мылся. Они снова засмеялись, и Марго сказала, — Хватит совершать глупость. Можешь не бояться, я позабочусь о девочке. Моя милая Марго... Он хотел обнять ее, но она отступила назад. Он опустил глаза, посмотрел на свои ноги, и расхохотался. — Я так сильно восхищаюсь тобой, — сказал Генри, — что сейчас покину тебя. Передай Тюренну, он так часто принимает ванну, что напоминает мне одного лурфского щеголя. Ничто на этом свете не заставит меня следовать его примеру. Позже Марго обсудила ситуацию с Тюреном. Это станет концом, Фоссо, мой дорогой. Она пожалеет о том, что повела себя со мной дерзко. — Что ты задумала? — спросил Марго ее любовник. — Хо, мой дорогой! Ты тоже? Неужели ты думаешь то же самое, что и другие? Я читаю это в твоих глазах. Ты говоришь себе, она дочь Катрин Медичи но я не хочу убивать. В этом случае убийство было бы глупостью. Теперь, когда король встревожился из-за мадемуазель Фоссо, он уже отчасти разлюбил ее. Король старается избегать лишних волнений. В конце концов, любовница короля должна заботиться о его покое, а не доставлять неприятности. Фоссо поедет со мной. Я увезу ее, и она несколько недель не будет видеть короля. Ты же проследишь за тем, чтобы он в это время встречался с другими женщинами. Возможно, наша маленькая Фоссо по возвращении ко двору обнаружит, что ее место занято. Если слух об этой истории пересечет границу Навары, король будет весьма недоволен. Почему бы этому не случиться? Наивно пытаться сохранить это происшествие в тайне. Мой дорогой, Мы не можем позволить этой девушке, показавшей свои зубы, работать против нас. Тюрен согласился. Королю необходимо подыскать новую любовницу. Несомненно, маленькое Фоссо царствовала слишком долго. Марго успешно справилась со своей задачей. Но судьба помогла ей. Ребенок Фоссо родился мертвым. История завершилась, как и короткое возвышение маленькой Фоссо, которая, вернувшись ко двору, к своему великому огорчению обнаружила, что король развлекает себя несколькими легкими связями. Поскольку они оказались весьма несерьезными, Фоссо попыталась вернуть себе свое прежнее положение. И сделала бы это, если бы в жизни Генриха не появилась вновь Диана Дан Дузен, графиня Грамонт, которую наварец полюбил в дни ее замужества, когда ему было четырнадцать лет. Она была карисандой его юности. Он обрадовался, увидев, что она стала еще красивей. Но история с романом короля и мадемуазель Фоссо продолжала жить, когда их связь уже оборвалась. Она обсуждалась по всей стране. Сцены, происходившие между королем и королевой Наварры, приобретали в устах людей ужасную окраску. Казалось, французский двор только и говорил, что о постыдной жизни сиятельной чты. Народ перемывал им косточки на улицах. Парижане страдали от голода и холода. Они сравнивали свое жалкое существование с порочной и роскошной жизнью коронованной наварской парочки. Испания, старый враг Катрин, нанесла сокрушительный удар по королеве-матери. Как всегда в подобных случаях Катрин испытала потребность в срочных действиях и нейтрализации домашних врагов. Она не могла ослабить своего из вечного могущественного недруга. Это оказалось трагическим просчетом. Король без колебаний заявил об этом матери. Он полностью находился под влиянием Жуаэза и Эпернона. Все их предложения казались ему разумными. Если совет фаворитов приводил к неудачам, то король не считал их важными. Но когда мать с детства защищавшая Генриха, интриговавшая ради его восхождения на трон и удерживавшая там сына, наконец высказала ошибочное суждение, он первым обвинил ее. Скоропостижно скончался король Португалии. Два человека заявили о своих правах на трон. Оба они доводились племянниками Филиппу Испанскому. Одного назвали Филиппом в честь его могущественного дяди, второй носил имя Антоний. Катрин удивила всех, заявив о своих претензиях на трон. Она утверждала, что семья покойного короля являлась незаконной, покопавшись в прошлом Она отыскала своего предка, имевшего отношение к португальскому трону. Филипп Испанский ответил на это презрительной усмешкой. Возмущенная Катрин, едва не разорив Францию, сколотила для подкрепления ее требований флот. Французы были неважными моряками. Испанцев же считали обладателями самой мощной армады после английской. Катрин следовало понять, что у ее флотилии нет шансов одолеть испанцев. Французские корабли направились в Тессейру. Вернувшись назад, парусники представляли из себя жалкое зрелище. Филипп Испанский отдал трон Португалии своему тезке. Народ Франции еще сильнее обозлился на своего короля и его мать. Нас задушили налогами. Мы оплачиваем их безумные выходки. Катрин Медичи морит придворно к ядами, а нас голодом. Сколько еще мы будем терпеть итальянку и ее змеиное гнездо? Катрин порой стояла у какого-нибудь луврского окна и смотрела на толпу жестикулирующих людей. Время от времени кто-то Поворачивался лицом к дворцу и махал кулаком. Она слышала, что говорят парижане, когда бродила по рынкам. «Изавель, королева Иезавель, любая собака побрезгует ее плотью. Люди пели, одна погубила Израиль, другая губит Францию». Но песни исполняли мрачно, грустно. Сильнее всего Катрин боялась этой подавленности. Она знала, что тлеющий костер может внезапно разгореться. Она должна следить за всеми ее врагами. Что на уме у неракской парочки? Что они замышляют? Катрина обратилась к ласкавшему своих баллонок королю. — Мой сын, мы должны вернуть твою сестру ко дворцу. Король встревоженно посмотрел на мать. Без нее жизнь гораздо приятнее. Возможно, мой дорогой. Но можем ли мы знать ее планы, когда она отсутствует? Наварца следует бояться больше, чем Марго. Я не уверена. Они оба опасны. Предложи им навестить нас. Я была бы счастлива, если бы они находились здесь. Я могу подыскать ему женщину. Ты знаешь, что я умею слышать обо всем происходящем вокруг меня. Когда они живут вдали, делать это труднее. К несчастью, мои слуховые трубы не дотягиваются до нерака. Они не приедут даже по моему приказу. Марго приедет. Возможно, с ее помощью удастся заманить в Париж наварца. Ты сделаешь их пленниками? Я приму меры к тому, чтобы ему не удалось снова скрыться. Ты думаешь, она приедет? Ты помнишь, как упорно стремилась Марго к отъезду? Мой дорогой сын! Марго не может быть счастлива долгое время, находясь на одном месте. Она пишет, что у нее нет для нас новостей, достойных того, чтобы сообщать о них. Это означает, что она соскучилась по французскому двору. Она хочет услышать о происходящем в Париже. При мысли о сене ее глаза наполняются слезами. Неужели ты думаешь, что Марго может долго нравиться какое-то другое место, кроме французского двора? Поверь мне, она мечтает сейчас о возвращении так же сильно, как когда-то об отъезде. Нам не составит труда уговорить ее вернуться назад. Она варит Отпустит ли он жену? Если Марго поведет себя разумно, он согласится. Она, несомненно, предложит себя на роль его шпионки при французском дворе. Мы должны будем просматривать все ее послания, адресованные мужу. Мы сделаем так, что она заманит его сюда. Я предложу ей приехать в Париж. Я уверена, что она устала от мсье Датюрена Удивительно, что она так долго хранит верность ему. Что творит воздух Биарна с королевской четой? Наварец был верен мадемуазель Фоссо, пока она не утомила его своими проблемами. Говорят, что теперь он также верен Корисанди. О, несомненно, Марго уже устала от Тюренна. Недаром она жалуется на отсутствие стоящих новостей. — Превосходно, — сказал король. — Пригласи их обоих. Я стану счастливее, сделав наварца моим пленником. Пошли ей деньги в подарок. Скажи, что хочешь увидеть ее, будь ласковым и любящим. Я не сомневаюсь в том, что она приедет. Катрин оказалась права. Хотя Наварец категорически отклонил приглашение, Марго обрадовалась ему. Наварец напомнил Марго о том, что его мать внезапно и загадочно умерла в Париже. — Помни о Колиньи, — сказал генрих помни о сотнях моих друзей, отправившихся однажды в Париж на свадьбу. Марго пожала плечами. Возможно, мне следует поехать одной. Я буду информировать тебя обо всем происходящем при дворе. Тебе будет полезно знать их планы. Генрих согласился с этим, и Марго приготовилась к путешествию. Кроме того, что она скучала при дворе мужа и не любила долго оставаться в одном месте, была и другая причина, заставлявшая ее желать возвращение в Париж. Когда Анжу останавливался в Нераке, в его свете находился один очаровательный джентльмен, некто Жак де Харлей, хозяин Шамвалона. Между ним и Марго возникла взаимная симпатия. Состоялась пара интимных свиданий. Во время одного из них парочку поймал врасплох при весьма компрометирующих обстоятельствах главный неракский враг Марго, коварный и набожный гугенот Агриппа Добине. Он входил в свиту Генриха Наварского и не меньше Марго любил описывать в своих мемуарах текущие события. Он хорошо изучил священное писание и считал, что он, будучи безгрешным, должен бросить первый камень. Верив в свою праведность, он всегда держал под рукой громадный булыжник. Для такого человека красивая, очаровательная, жизнелюбивая королева Марго была воплощением всех зол. Ненависть к ней окрашивал его мемуары. Он боролся с ней не только пером. Марго, в то время сильно увлеченная Тюреном, не хотела оставлять его ради красивого Шамвалона, которому предстояло вместе с Анджу покинуть Ниракский двор. Однако она писала Шамвалону часто и более возвышенным слогом, чем тот, которым она пользовалась обычно, даже в любовных посланиях. «Прощай, мое прекрасное солнце!» — писала она. «Мое восьмое чудо света!» «Я целую миллион раз твои изумительные губы!» Такие послания не сразу попадали к адресату. Симпатия Марго к Шамвалону стала известна третьим лицам. Немного устав от мсье де Тюрена, Марго с нетерпением ждала встречи с Шамвалоном в Париже. Марго прибыла в столицу. шамвалон встретил ее с большей теплотой, чем король и королева-мать. Марго поняла, что они пригласили ее для того, чтобы наблюдать за ней. Они не собирались менять своего отношения к королеве Наварры. Марго это не смутило. Она находилась в своем любимом Париже при родном дворе Франции. Ее безумно радовало окружение. Многие придворные заявляли, что солнце вернулось назад, чтобы снова сверкать над ними. Она оказалась в центре всех балов, маскарадов, развлечений, стала законодательницей мод. Страстно влюбившись в Шамвалона, Марго наслаждалась жизнью. Иногда она сталкивалась с Генрихом де Гизом. Эти встречи всегда волновали ее. Он по-прежнему был любовником мадам Десов. Но Марго знала, что мысли о ждущем его величии занимают Генриха больше, чем что-либо другое. Под его руководством Лига усиливала свое влияние по всей стране. Иногда Марго хотелось расспросить Генриха о деятельности Лиги, о его планах, которые, если бы их отношения развивались так, как она желала когда-то, могли стать ее планами. Но Шамвалон своим существованием напоминал ей о том, что она покончила со своей старой любовью Гизу. Зачем думать о прошлой страсти, когда есть новое, много других в промежутках между ними и в будущем? Катрин заставляла Марго уговорить мужа, приехать в Париж, но наварец постоянно присылал отказы. Катрин знала, что с момента своего возвращения в Париж Марго действовала как шпионка мужа, но это не вызывало беспокойства королевы матери. Она считала, что ей удается перехватывать всю почту.